Маленький гарнизон, казалось, лежал прямо под подошвами моих ботинок. Зелёное пятнышко озера, белые кубики переодевало кемпинга, серая полоска шоссе напоминали мультипликационную декорацию. Ещё были различимые люди. Правда, разобрать, кто есть кто с такой высоты, было невозможно. Но наверняка за ротой сейчас следили и угрюмый часовой у шлагбаума, и лейтенант Железко которому Аборин приказал все время быть на связи. «Паша», — спросил я, всматриваясь в далекую горную гряду, «отсюда видна черная щель». Аборин покачал головой, встал, повернулся лицом к вершине и, рисуя в воздухе воображаемую черту, сказал, «Если выйти к тому красному хребту, то по нему часа за два можно добраться до черной щели. Мы туда ходим на блокирование. Значит, это рядом?» «Рядом, не рядом, но по горам все же ближе, чем по шоссе!» Я тоже встал, тряхнул на себе снаряжение и пошел вверх. «Не торопись!» — сказала Борин. Я ничего не ответил. Чем ближе мы подходили к вершине, тем больше дробилась она на отдельные валуны, казавшиеся снизу единым целым, теряла очертания и растворялась среди хаоса гигантских глыб. Ни озера, ни белых кубиков на его берегу, ни шоссе уже не было видно, и повсюду, куда хватало взгляда, громоздились залитые закатными лучами призрачные горы. Я не заметил, как закончился подъем, а Борин, шедший впереди, ступил на ровную площадку, оглянулся и пошел по тропе влево, глядя под ноги. Вскоре нагнулся, что-то поднял и махнул мне рукой. «Смотри!» — сказал он, показывая мне кусок тонкой, как волос, медной проволоки. — Мы не ошиблись. Час назад здесь кто-то прошел. — Товарищ капитан, здесь следы. Оба Латкиных сидели на корточках, разглядывая отпечатки рифленой подошвы. — И не один человек, а целая группа. — Ты думаешь, это банда? — спросил я. А Бурин пожал плечами, оглядывая скалы. — Не знаю, старина, не знаю, но вряд ли пастухи. «Сколько ты говоришь ходу от черной щели до этого места?» «Часа два!» а за час можно дойти?» А Бурин понял, о чем я думал. но ну, если только бегом!» «Прекрасно!» — ответил я. «И полез за сигаретой. Замечательно!» Мы шли по тропе, и гранитные валуны ломаным строем наползали на нас. Обходили, будто боясь раздавить. Солнце стремительно темнело внизу, будто опускалось в лужу чернил и впитывало их в себя. Ярко-синее небо напоминало теплое южное море, каким-то чудом прилипшее к звездам. Я быстро шел за дозором, стараясь не упускать из виду Латкиных, хорошо представляя после сегодняшних событий, что может ожидать меня впереди. Я все же испытывал странное упоение своей силой и властью, которую давало оружие. Не прошло и десяти минут после выхода на гребень, как Латкины стали вести себя странно. Поднявшись на треугольный валун, похожий на акулий плавник, они вдруг упали, прижавшись к камню, будто их чем-то придавило сверху. Один из них отполз, оглянулся и замахал рукой. «Вот оно!» Я присел на колено, поглаживая автомат. А Борин тоже остановился, повернулся и жестом показал, чтобы рота приготовилась к бою. И один из братьев уже мчался к нам на полусогнутых, все время оглядываясь, будто его преследовали. — Бородатые, товарищ капитан! Человек 15 Идут сюда! Нет, сидят! — Вот вам и чертик на крестике! — сквозь зубы процедил Аборин. Взглянул на меня, соболезнующе усмехнулся и добавил. — Повезло тебе! — Чудак! Он сочувствовал мне. Встав на ноги, я рванул по ровной прогалине к акульему плавнику, где лежал Латкин второй, взобрался на валун и лег рядом с солдатом. То, что я увидел, было и жутким, и захватывающе интересным. В неглубокой, похожей на гигантское блюдо ложбине, окруженной, подобно кратиру каменным чистоколом, сидела группа людей с оружием в руках. Они были настолько близко, что я без труда различил старенькие ППШ, короткоствольные винтовки, автоматы и пулеметы с широкой дульной насадкой и огромными дисками. Люди были одеты в поношенное пыльное тряпье, сандалии и ботинки, на головах тюбетейки и чалмы. В середине группы, опираясь рукой на винтовку, как на костыль, стоял коротко стриженный парень и о чем-то горячо говорил, Похоже, его не очень внимательно слушали. Кое-кто лежал на спине, глядя в небо. Другие беседовали между собой. Третьи протирали тряпками оружие. Но когда тот схватил винтовку обеими руками за ствол и с размаху ударил прикладом об улыжник, духи сразу вскочили на ноги, стали спорить, размахивая руками и толкая друг друга. Я взглянул на Латкина. Солдат следил за происходящим в ложбине, как за головокружительным цирковым трюком, даже рот приоткрыл. На середину вышел степенный, опоясанный кожаными ремнями бородач, воздел руки к небесам, застонал и заговорил. Но стриженный вдруг заорал, не давая бородатому произнести ни слова, подошел к нему вплотную и принялся что-то объяснять, показывая рукой то на небо то в нашу сторону, будто видел нас. И в ту же минуту раздался выстрел. Я почувствовал, как рядом вздрогнул и напрягся всем телом Латкин. Стриженный схватился за живот, упал на колени, ударился головой о землю и повалился на бок. Духи, как по команде, взялись за оружие. Бородатый сунул за пояс пистолет и побрел к скалам. Несколько раз он повернулся, выкрикивая, наверное, угрозы и проклятия. Он дошел почти до самых камней, как его окликнули. Моложавый детина в джинсах, сидевший все это время в стороне, в развалку подошел к бородатому и протянул руку. Потом они обнялись, так, во всяком случае, мне показалось. Парень в джинсах, наконец, повернулся и пошел обратно, а бородатый медленно опустился на землю и остался лежать там без движения. «Ты что-нибудь понял?» — спросил я, повернул голову, и увидел рядом с собой габурина Я с трудом его узнал. Лицо ротного, еще недавно такое сосредоточенное, бесстрастное, теперь выражало нескрываемую радость. Он весь подался вперед, будто собирался вот-вот вскочить на ноги и броситься в ложбину. «Смотри!» Зашептал он лежащему рядом Сафарову и протянул бинокль «Смотри же!» Сержант долго не отрывал бинокль от глаз, а бурин нетерпеливо толкал его плечом «Ну, ну же, Сафаров!» «Этот же наконец ответил сержант, глядя на Абурина ошарашенными глазами «Вы видели? Он укокошил главаря, старого Гафура! О, товарищ капитан, что они делают?» Духи стаскивали с себя кожаные ремни, портупеи и заталкивали вместе с оружием в щели между камнями. Банда, ни о чём не подозревая, обезоруживала себя в ста метрах от нас. «Сафаров, спустись к радиостанции и передай железко, что мы следим за группой Джамала. Следующий выход на связь через двадцать минут!» А Бурин тронул меня за руку. «Спускаемся, Латкины!» «Вести наблюдение!» Он улыбнулся. «Ну как, впечатлило?» «Что ж, пора заявить о себе», — сказал я, с отвращением чувствуя, как от волнения дрожит и прыгает на каждом слове мой подбородок, и потянулся к автомату. Достаточно короткой очереди в воздух, с тоскливым равнодушием, подумал я, и они, конечно, сразу же бросятся за оружием. Одна очередь в воздух или... Или, может быть, к черту это благородство? Полоснуть из автомата по их спинам, как они по Блинову. А Бурин вынул из полевой сумки карту и близоруко склонился над ней. «Главное сейчас не спугнуть их, не обнаружить себя!» Я с недоумением уставился на него. «Чего ты волнуешься? Бери их голыми руками!» Меня раздражала его медлительность и это непонятная предосторожность. Ты хочешь окружить банду? Окружить, окружить, бубнил под нос Аборин, вводя карандашом по карте. Будем отходить, вот только стоит ли снова возвращаться по тропе? Ты не суетись, я тебе все объясню. Но я не мог спокойно сидеть, встал и в то же мгновение встретился глазами с Киреевым. Солдат стоял слегка пригнувшись, недалеко от меня, и, не скрывая, внимательно слушал наш разговор. «Вы что-то хотите сказать, Киреев?» Он едва заметно покачал головой и, не спуская с меня глаз, медленно поднялся к Латкиным. «Куда ты собрался отходить, Паша?» Я осторожно потянул карту за уголок. Смысл происходящего, кажется, стал доходить до меня. «Домой, конечно! Понимаешь?» Он поднял на меня глаза покусывая кончик карандаша. «С этим самым Джамалом, который только что убил главаря банды, я встречался полгода назад. У нас с ним был очень интересный и полезный разговор». А Борин не успел досказать. Наверху что-то металлически звякнуло, затем раздался глухой стук, и, подняв голову, я увидел, как Сафаров метнулся за камни, прикрывая кого-то своим телом. Рядом, подтянув колени к животу, лежал Латкин и с испугом смотрел на сержанта. Бросив сумку, Аборин в одну секунду взобрался наверх плавника, оттащился фарово в сторону, и я увидел распластанного на камне Киреева и его искажённое ненавистью лицо. «Отдай!» — крикнул он, пытаясь вырвать свой автомат из рук сержанта. «Молчи!» — зашипела Аборин и не сильно толкнул солдата в грудь. Но Киреев покатился по гранитной плите так, будто его сшиб автомобиль. Потом он встал на колени и, тяжело глядя на Сафарова, прохрипел «Ну ладно, мусорок, шестерка, встретимся на гражданке, поговорим!» Он хотел еще что-то сказать, но осекся, опустил голову на колени и тихо заплакал. Плечи его вздрагивали, из кончика носа падали и помутневшие от пыли слезинки. Что произошло? Киреев хотел выстрелить по душманам а Сафаров вырвал из его рук автомат. Дурдом какой-то, светопредставление, разве трота не выполняет своих обязанностей? Чувствуя, что теряю самообладание, я шагнул к Абурину и крепко сжал его руку выше локтя. С усилием я заставил себя говорить тихо. «Вот что, Паша, спускайся-ка ты вниз. Я сам здесь разберусь, куда и кому отходить. Понял? Ты напрасно нервничаешь», — сказал он, освобождая руку от моей хватки. «Не вмешивайся пока в мои дела. Мы же договорились». «Твои дела?» — вспылил я. «Наслышан я про твои дела, хватит. Теперь в роте будут другие порядки. Иди вниз, Паша». «По-хорошему прошу!» «Крови хочешь? Тебя еще не умыли!» «Я люблю мочить бандитов!» «Процедил я!» «Есть у меня такой маленький бзик!» «А захлебнуться не боишься?» «Паша, по-доброму прошу! Уйди с дороги!» «Хорошо!» Неожиданно ответила Аборин и посмотрел на меня усталыми, холодными глазами. Я выпрямился в полный рост, Передёргивая затвор автомата, было ещё не настолько темно, чтобы я промахнулся с каких-нибудь 100-150 метров. Сафаров, словно моё отражение, тоже поднялся на ноги, прямо передо мной. "Отойди, сержант", сказал я ему, поднимая автомат. Тот не шелохнулся. "Отойди!" заревел я. Бурин вдруг резко схватил рукой цевьё автомата и вырвал оружие из моих рук. «Ты арестован!» — спокойно сказал он, передавая автомат Сафарову. «Я принимаю такое решение, как начальник гарнизона!» Я сидел на земле, прислонившись спиной к теплому камню и чувствовал тупое безразличие ко всему. Хотя я и не принял всерьез этот нелепый арест, но как бы то ни было, вынужден был безоговорочно подчиняться Абурину. Увы, несмотря на предупреждение комбата, я все-таки не был готов к подобным фокусам. Оборин сел рядом со мной, и мы молчали несколько минут. На краю неба отлел бледный розовый свет, краски гор поблекли, и силуэты солдат застыли на фоне плоских скал. Похоже было, что люди превратились в камни, а камни — в людей. «Ты не сердись!» — тихо сказал Оборин. У меня не было выбора. Не в душманов ты хотел стрелять, а в нас. Кто он, этот твой Джамал? Сын Дакханина. Окончил духовный лицей. Член Исламской партии Афганистана. абурин словно читал текст характеристики. Три года назад прошел полный курс обучения в полку Варсак, недалеко от пешавара Потом вернулся сюда. Год назад его банда распалась на две отдельные группировки. Что-то не поделили, муджахеддины. Одну из них возглавил старик Гафур, он же назначил Джамала своим замом. — Откуда ты все это знаешь? — спросил я. — Я уже говорил, мы встречались с Джамалом. Недалеко от роты есть кишлак Бахтиаран. Я наладил хорошие контакты с органами власти. Мне даже прозвище в кишлаке придумали. Пашабдула. Так вот, в марте мы восстановили мост который снесло селем, и после работы Декхане устроили нам маленький праздник. Тогда-то намекнул мне, что в кишлаке живут родственники Джамала и поддерживают с ним связь. И мне пришла в голову мысль о переговорах. Отведя Мулу в сторону, я шепнул ему, что хочу встретиться с Джамалом. Старик страшно испугался и ответил, что это невозможно. Джамал очень осторожен и рисковать не станет. «А к чему все это?» – пожал я плечами. «Какой может быть разговор с этими мерзавцами?» А Борин ответил не сразу. Он долго думал над ответом. «Вот ты говоришь, мерзавцы. Прежде я тоже относился к ним так категорично. Весь мир у меня был поделен на белое и черное. А потом стал задумываться, что это за люди, с которыми мы воюем, чего они добиваются, ради чего рискуют жизнью. короче Через две недели после разговора с Мулой Вечерком Подходит к шлагбауму Двое потлатых ребят с оружием И объясняют часовому Что им срочно нужен командор То есть я Зову Сафарова Он знает Дари И иду с ним к маджахедам Это были люди Джамала Без лишних слов они сообщили Джамал ждет меня Причем ехать навстречу в Бахтиаран Я должен сию же минуту